Глава двадцать третья. Кроме размышлений о будущей атаке лаборатории, мне пришлось заниматься собственным телом, меняя его на генном уровне и создавая полную копию уже существующего человека. Этим же неприятным процессом занимался и Нил Эльмарад. Неприятность заключалась в первую очередь в том, что пришлось запечатать почти девяносто процентов своей силы внутри себя, спрятав от любых сканов и проверок. По-другому местную систему безопасности обойти не получится. Впервые за всю мою практику Зэк признался в своей полной беспомощности. Взломать базу данных живущих в этом мире он не сможет даже за сотни лет. Собственно, поиском способа проникновения на нужную нам планету и занимался все годы своего шпионства Нил. Не только этим, конечно, но и решение этой проблемы было приоритетным. Дело в том, что взломать можно почти любого ИИ и даже ИР при наличии времени. Вот только если этих самых ИИ не больше сотни или хотя бы 1000. Но тут на планете искусственных интеллектов работало почти 200 миллионов. Я, когда узнал количество, то откровенно поразился. На этом приколы местной системы безопасности не заканчивались. Каждый ии круглосуточно тратил пять процентов своей мощности на контроль состояния и изменение другого ии и так по кругу. То есть ии номер один контролировал номер два, а тот номер три и так далее, пока не доходило дело до последнего ии, который уже контролировал первого. Другими словами, чтобы взломать текущую систему, нужно было ломать одновременно все ии. Правда, если это сделать, то сработает протокол безопасности, который подключит сотню ИР, что находились неизвестно где и до момента взлома не показывались. Причем это был лишь первый уровень безопасности. А всего таких уровней существовало десять. Да, высший демон, что придумал эту систему, явно похож на паранойика. Но как и в любой системе, всегда можно найти небольшую лазейку. Конечно, то, что придумал Нил, метод временный, и больше чем 30 суток не проработает, но нам больше и не надо. Суть его идеи базировалась на физической замене двух местных магов нами. Вот только умирать оригиналом ни в коем случае нельзя. Ибо в теле каждого мага находились датчики, которые круглосуточно контролировались одним из ИИ, но их можно временно обмануть. Дело в том, что Нилу удалось создать программу эмулятор с привязкой уже к нашему местоположению. тои датчики будут снимать показания телеметрии с тел оригиналов, но при этом местоположение носителя будут указывать то, что нужно нам. К сожалению, изъять датчики из тел оригиналов нельзя, слишком уж там всё привязано и завязано. Зачем тогда менять свои тела? Да потому что в городе у каждого робота из технического персонала стояли постоянно активные сенсоры, что проверяли круглосуточно всех людей в округе, да и других роботов проверяли тоже. Это, конечно, серьёзно снижало производительность местных механизмов, но того, кто это внедрил, это проблема, видимо, мало заботила. Но ну, а перед тем, как пройти в здание, где находился телепорт на другую планету, проверяли всех максимально тщательно. Не знаю, как назвать главного высшего демона на этой планете, но одно могу сказать точно. Я по сравнению с его паранойей божий одуванчик. Впрочем, эта система контроля против шпионов мне лично понравилось сначала. Но после того, как я осознал, что даже такую систему можно обмануть, то разочаровался. Всё-таки, как ни усложняй систему, но обмануть всё равно можно, хотя и временно. Утром мы переместились в полной маскировке в нужный нам район города и потом в жилища намеченных заранее целей. Нил не просто так выбрал именно этих двух магов. Во-первых, они были братьями и жили вместе в одной пятикомнатной квартире. Во-вторых, они очень редко покидали свою берлогу, ибо приятно эту квартиру назвать нельзя. Причина была банальной. Оба очень сильно боялись умереть в Ардене. Именно так местные называли планету, на которую перемещал их телепорт. Поэтому отправлялись братья в Арден только когда заканчивались деньги. Третьей же причиной была их личная сила и способности. Они среди всех возможных вариантов были самыми подходящими. Самое смешное, что, судя по тем данным, что у меня были, эти двое могли спокойно добыть финансы на покупку дополнительной жизни. Это, конечно, стоило немалых денег, но всё же не настолько огромных для сил и возможностей братьев. Вот только желание у обоих пьяных в хлам тел, что сейчас валялись в своих комнатах полутрупами, явно не было. Дальше всё было делом техники. Обработать обоих магов подготовленным комплексом заклинаний, установить систему фиксации их тел и кормёжки, и всё готово. Последний раз их квартиру проверяли трое суток назад, а значит, следующая проверка будет через 7 местных суток. Надеюсь, нашей установленной маскировки хватит, чтобы обмануть роботов. Ну а если нет, то нам времени всё равно хватит на проникновение в Арден. В любом случае через тридцать дней все наши комплексы развеются и оба оригинала станут свободными. Убивать их смысла не было, а держать это событие в тайне дольше не получится. А все потому, что каждые сто дней этот город проверялся лично одним из высших демонов, который уж точно обнаружит наши комплексы, несмотря на всю маскировку. А так как последний раз он проводил проверку шестьдесят восемь дней назад, то и длительность пленения была соответствующей. Обмануть высшего демона в теории можно, но слишком затратная попытка получится, да и не нужная. После того, как со всеми делами в квартире мы закончили, то покинули помещение и на лифте спустились в подвал. Именно тут располагались капсулы для перемещения по подземным коммуникациям в нужную нам точку. Можно было и поверху добраться до здания телепорта, но слишком долго идти до центра города. А так через десять минут мы будем на месте. Сам по себе город Краж мне понравился. Его можно смело назвать городом-садом. Дома в нём оказались не как я подумал, из стекла и бетона, похожие друг на друга, а совсем наоборот. Архитектура у каждого дома была разной, как и его высота. Естественно, стоимость квартиры в таких домах была тоже разной, в зависимости от этажности и местоположения. Но одно было одинаковым для всех это полное отсутствие дорог для машин на улицах. Между домами располагались два тротуара для пешеходов и редких роботов, так как в основном роботы либо летали между домами, либо перемещались по земле по техническим туннелям. А между тротуарами были парки, лужайки, деревья или просто зелёная полоса фруктовых деревьев. Не город, а рай при взгляде со стороны. Сам по себе краш был поделён на три части, сходившиеся в одну точку в центре города, точно в здании телепортации. Самая большая часть, почти шестьдесят процентов, это жилая зона для магов. Вторая, занимавшая почти тридцать процентов, отводилась для проживания и учебы тех, кто уже закончил начальную школу, но еще не дорос до экзамена на мага, то есть детей от двенадцати и до восемнадцати лет. Часть этой территории на окраине города отводилась для начальных школ и детских садов. И там и там за детьми присматривали только роботы. Взрослых там не было. В третьей же части проживали семейные маги с детьми. У них были отдельные от всех учебные заведения, в которых очень часто преподавали сами маги. Впрочем, роботов и там было прилично. В другое время я бы с удовольствием побродил по городу, но сейчас на это не было времени. Нам ещё нужно найти группу для похода в Арден, так как от моего плана пришлось отказаться после тщательного изучения материалов, собранных Нилом. Слишком много оказалось неучтённых факторов. Да и времени может занять немало. А вот разделиться после чего присоединиться к какой-нибудь группе магов, что желали отправиться в Арден, можно достаточно быстро. Когда же мы попадём на другую планету, то можно будет влияя на командира такой группы, направить его туда, куда нужно. Главное делать это аккуратно и незаметно. Нилу удалось достать координаты расположения лабораторий, поэтому проблема не должна возникнуть. хотя путь предстоял нелёгкий. Дело в том, что планета Ардан имела три материка. Нужный нам был самым большим, но при этом самым опасным. Туда отправлялись только группы минимум по 10 человек. Собственно, на этом и строился наш план. Так как стандартный состав группы магов включал 6 человек, то для похода на нужный нам материк такие группы добирали в свой состав четверых либо сильных одиночек, либо группу, у которой были потери в личном составе. Впрочем, последних было не очень много. Обычно, если отряд нарывался на более сильного противника, то умирали все. Исключения были, но очень редко. Поэтому присоединиться к такому отряду шансы у нас хорошие. Слава силе, наши оригиналы считались среди местных сильными одиночками. Возвращаясь к нужному нам материку Азарот, нужно добавить тот факт, что после телепорта отряду предстояло серьёзное путешествие. И если сначала сражаться придётся против твари демонов, которых тут называли ботами, то после того, как группа покинет зону твари, она попадёт на территорию альвов. Эти были в разы сильнее любой твари. Обычно с ними местные старались не воевать, считая самым сильным противником. Причём твари подчинялись приказам альвов. Для нас с Нилом это не было проблемой, а вот для наших отрядов это может закончиться концом пути, чего желательно избежать. Прибыв в нужное нам место, мы поднялись на поверхность возле центрального здания всего города. Оно само по себе вызывало уважение своим устройством. Тот, кто придумывал эту систему, явно был не дураком. Самое высокое здание города насчитывало в себе тридцать два этажа. Такая себе огромная стальная конструкция, полностью облоченное стекло, что естественно сильно отличало центральное здание от остальных окружающих строений. При этом в длину оно было метров сто и столько же в ширину. Структура помещений внутри была почти одинаковой, кроме первых двух этажей. На первом собирались группы и можно было получить задание, на втором выдавались награды, находилась бухгалтерия, а также все остальные административные помещения. Следующие 10 этажей были посвящены самому лёгкому из материков Трикону. Именно на этих этажах располагались телепорты в различные секторы материка. Пять из них отвечали за отправку желающих, а пять за возврат обратно. Чуть выше шли десять этажей, привязанных к среднему материку Эль Трес, а последние десять относились к самому опасному и нужному нам материку Азорот. Очень удобное расположение. Как только мы с Нилом зашли на первый этаж, то нас сразу окружил гул множества людей. А до никуда то спешили, другие просто стояли на месте и беседовали друг с другом. Зал, что находился сразу после входа, был приличных размеров, а под его потолком, на высоте метров 5, висело голографическое табло. На нём показывали сильнейшие из магов, а также самые успешные отряды. Кроме того, там же мелькали объявления о наборе новых отрядов. Но нам всё это было сейчас неважно. Из зала было четыре выхода: один к лифтам, а второй, третий и четвёртый в залы, где собирались желающие для похода на конкретный материк. Мы естественно последовали в зал с вывеской у входа "Озород". В отличие от других залов, этот был практически пуст. Ещё проходя мимо, я мельком успел заметить в зале "Трекон" огромную толпу и полностью занятые столики. А вот тут находилось всего человек 20. Учитывая не маленький размер помещения, очень сильно напоминавший мне столовую на базе системы, где я провёл немало времени, сидящие казались горской песка на чистом полу. В конце зала, в тридцати метрах от нас, на всю стену растянулся голографический экран, и вот он уже показывал информацию только относительно материка Азарот. Правда, выглядел он полупустым в разделе отрядов. Всего четыре заявки о наборе. Да, это будет сложнее, чем я предполагал. Окинув взором помещение, мы с Нилом расположились за одним из столиков у окна на улицу. Тут, кстати говоря, на каждом столе был дополнительный экран и пульт управления. Я быстро просмотрел данные по всем четырем заявкам отрядов и отметив для себя две из них, обратил внимание Нила на эти отряды. Перед тем, как ответить, Нил окружил нас искусственным искажающим заклинанием иллюзий. Для всех окружающих, а также следящих систем роботов и и и мы сейчас беседуем о чем-то обычном. Но главное в его заклинании заключалось в почти полной незаметности. Даже мне пришлось приложить существенные усилия, чтобы обнаружить его воздействие. Нил явно мастер в таких делах, и мне у него не грех поучиться. Они нам не подходят, лишь мельком взглянув, произнёс он. "Почему?" удивился я. "Вроде по составу вполне подходящие ребята. Там в каждой из групп состав интуит", равнодушно заметил Нил, но, увидев на моём лице выражение непонимания, вздохнул и счёл нужным пояснить. "Мы с тобой закрыты от линий судьбы. Интуиты нас просто не увидят, а значит, возникнут проблемы". А. Вот оно что. Однако не знал, что интуиты связаны с линиями судьбы. Тут что, и маги судьбы есть? Конечно, насмешливо ответил Нил, ведь это одни из самых важных разовных для любого из повелителей. Я так понимаю, ты не в курсе, каким образом работает отдел предсказания судьбы у демонов. Насколько я знаю, у них есть целая планета, на которых ИИ и ИИ и ИР вычисляют возможные варианты будущего. Внимательно глядя на собеседника, ответил я, подозревая, что, видимо, не все знаю. В голосе Нила отчетливо слышался именно такой намек. Все верно, но не до конца. Хмыкнув, произнес Нил: "Да, они обрабатывают информацию, но откуда они ее берут? Ты хочешь сказать, что ее добывают маги судьбы? Моментально понял я, что он имеет в виду. Но ведь линии судьбы огромное количество и... Да, ты правильно подумал." Магов судьбы нужна не просто много, а очень много, согласно кивнул Голловинил. И именно на таких вот плантациях, в этом месте в его голосе проскочили нотки гнева и злости. Выращивают самый важный ресурс для отдела судьбы магов. О, не совсем понимаю, для чего их выращивать тут, а не сразу забрать к себе и там уже готовить, задумчиво спросил я. "Безотходное производство", поморщился Нил. "Идеальная система". Тут тебе приток энергии постоянный и воспитание будущих фанатиков, которые впоследствии могут дорастить до демонов, ну и дополнительный бонус в виде мага судьбы, к тому же интуит, который самостоятельно в боях достиг повышения до мага судьбы намного перспективнее, чем обычный. Я смотрю, тебе эта тема разговора не очень нравится, заметил я его раздражение. Просто это одна из причин моей не навести к демонам. Вернув себе полное спокойствие, ответил Нил. Ангелы и сами не идеальны, но по крайней мере у них на службе всегда есть выбор. Даже когда мы были в системе, у нас был выбор. Мы могли её покинуть в любой момент. Увидев сарказм на моём лице, Нил хмыкнул и добавил: "Хотя с трудом, но могли. А вот у демонов нет никакого выбора. Как только разумный достигает нужного уровня, его тут же переводят в другое место, промывают мозги и всё. Конец истории. Но самое противное даже не это. А что? Потолкнул Янилок продолжению рассказа после почти минуты тишины. Видимо, эта тема была для него явно личной. Дело в том, что эти маки будут жить в качестве безвольных растений до тех пор, пока повелители не уничтожат, и только после этого возникнет шанс стать свободным. С грустной улыбкой ответил он: "Если им повезёт, и их планету найдут не демоны, а ангелы". Метод решения проблемы наших мне тоже не нравится. Вместо того, чтобы вернуть разум магам, они просто уничтожают такую планету. Но это всё равно лучше, чем вечное заключение. То есть где-то находится планета, на которой сотни тысяч, а, нет, дрожище. Тут ты глубоко ошибаешься, зло усмехнувшись, оборвал меня Нил. Там живут в форме безвольных растений от 20 до 30 миллиардов таких вот магов. который каждый день из столетия в столетие занимается только одной задачей просмотром вариантов будущего. Демон меня побери, ошерошено произнёс я невольно. Названное число серьёзно выбило меня из колеи. Так много? А ты как думал? уже спокойнее произнёс он. Линий будущего много, и все их нужно изучить. Смотрю, у тебя очень глубокие познания в этой области, задумчиво произнёс я. Слишком глубокие и не очень приятные. Поморщился Нил, отвечая: "Я вот даже сейчас боюсь, что наша с тобой беседа всего лишь мой сон и одна из линий судьбы. Уже очень долго я жил в этих местных вертах. Ты уже попадал в ложное будущее. Да, было дело. Передернув плечами от воспоминаний, ответил я: "Как раз перед тем, как мне помогли скрыть свои следы в океане линий. Ну, значит, тебе повезло. Не весело улыбнулся он. Я в свое время был слишком любопытным и поплатился за это." Много раз заглядывал в будущее, именно больше сотни раз, согласно кивнул Нил головой. И хотя это было очень давно, но меня до сих пор не покидает мысль, что всё это, он мотнул головой вокруг, лишь один из вариантов будущего. Очень неприятное ощущение, я тебе скажу, хотя мне казалось, что я уже смог избавиться от этой фобии. Но, видимо, жинь шпионом не прошла для меня бесследно. Но погоди, Насколько я помню, смотреть линии будущего можно только у своих близких людей и себя. Я решил перевести тему разговора, а то что-то они уж совсем раскис со своими воспоминаниями. Это не совсем так, задумчиво ответил он. Точнее, линии близких найти проще всего, так как они ближе, но это не значит, что нельзя смотреть в другую сторону. Правда, найти линию судьбы именно нужного тебе разумного очень сложно. Но для этого у демонов есть целые отделы и щеки, которые работают вместе с другими отделами повелителя. Например, можно взять родственника мага судьбы и подсунуть в компанию к нужному объекту наблюдения, а дальше уже щеки засекут нужную линию судьбы, после чего передадут ее координаты выделенной группе магов судьбы, которые начнут смотреть в нужном направлении будущего. Это, конечно, один из методов, но даже он имеет неплохие результаты. Почему тогда не могут отследить нас с тобой? Потому что скрытность наша — это непростая фишка. Наша линия судьбы, в отличие от других, постоянно находится в движении. Нравоучительно произнес Нил. Это, конечно, не совсем правильное пояснение, но больше всего подходит. Обычно все линии судьбы не меняют своего местоположения, но ну, в момент принятия разумным нестандартного решения, что идет в разрез со обычным поведением, линия судьбы тут же смещается в сторону. Например, идет себе обычный работяга по улице. А потом вдруг заходит к парикмахеру и красит волосы в ярко-зеленый цвет, а нормальную прическу меняет на ирокез. Что бы он потом не делал, но эта резкая смена очень сильно меняет линию его судьбы. И вот такие линии отследить намного сложнее, так как в момент такого решения на мгновение пропадает его узор будущего. Но в реальности этот узор просто смещается в сторону, и его приходится искать заново. Понял? В общих чертах да, кивнул я задумчиво головой. Но как это происходит у нас? Тут, конечно, всё сложнее, не очень уверенно ответил он. Я и сам пока полностью не разобрался, но, судя по всему, наша линия постоянно вот так вот моргает, но после не возвращается назад, а появляется как бы в стороне. В любом случае, даже если у кого-то получится увидеть наше будущее, скорее всего, он увидит полную хрень. Слишком много различных факторов. Потому за такими, как мы, обычно смотрят со стороны те, кто живёт рядом с нами. Это намного проще и эффективнее. Другими словами, чтобы тебя не нашли, нужно общаться с такими же, как ты сам. Задумчиво подвёл я итог. Ну и лежить в закрытом мире, пожал плечами Нил. В закрытом мире? удивился я. Ха, если о тебе никто ничего не знает, то искать не будут, хмыкнув, ответил он. Миров очень много, некоторые из них называют закрытыми. потому что они находятся за различными аномалиями. Ну или там не так давно прошла волна смерти. Волна смерти? изумлённо спросил я. Излучение эфирной волны, что я понял, прервал я его, разочарованно махнув рукой, сразу догадавшись, о чём идёт речь. К тому же на табло появились две новые группы в наборе. С этой волной я очень хорошо знаком по работам Жихути. Но это всё лирика. Лучше посмотри на эти две новые группы. У них вроде нет состава хинтуитов. Хм. Действительно, хмыкнув, согласился Нил, глядя на монитор. Так что, подаём заявку? Нет, удивил он меня своим ответом. Пока что рано. Сейчас там по пять человек. Вот когда останется одно свободное место, вот тогда и подадим заявки. А не опоздаем? с сомнением в голосе спросил я. Нет, конечно, усмехнулся Нил в ответ. На завод слишком мало желающих. так что в лучшем случае такая группа соберётся только к завтрашнему дню слушай прервал я его из-за внезапно появившейся мысли а что если нам самим записаться в их отряды как интуиты ты забыл удивлённо уставился на меня нил мы же не можем использовать линию судьбы и что улыбнулся в предвкушении я с помощью своих возможностей мы и так сможем засечь заранее любую опасность чем не интуиты а ведь действительно растерянно хмыкнул нил Ты знаешь, что ты, пожалуй, прав. Это очень неплохая идея. Так что, подаём заявку. Подать заявку можно, но как мы объясним появление новых возможностей? Задумчиво произнёс Нил, но тут же сам и ответил. Нашли сферу умений. Ха. Можешь работать. Сначала я удивился его словам, но тут же сам себя и остановил от вопроса. Ответ просто уже был в базе знаний, что я получил. Система местных отличалась интересной особенностью. Дело в том, что часть умений и возможностей либо искусственно тормозились, либо блокировались, а всё для того, чтобы позволить магам во время уничтожения тварей или альвов с небольшой вероятностью получить сферу умений. Эта сфера с небольшим шансом могла подарить новую специальность или умение магу. Вот только в реальности она просто снимала установленный системный блок, и никакого шанса там не было. Просто тем, у кого не было блока, ничего не выдавалось, а тем, у кого был блок, он снимался. Вот такая простая система заставляла местных ещё больше стремиться на другую планету. Пока я думал, неужели закончил наконец свою мысль вслух? Да, пожалуй, нам стоит подать заявку. Но вы вот знакомится с группой будем завтра утром. Почему завтра? Мне было, в общем-то, безразлично, но лёгкое любопытство заставило всё же задать вопрос. Пускай они сегодня до конца сформируют отряды. А когда отряд сформирован, можно проще избежать проверки наших возможностей, улыбнувшись, пояснил Нил. А то ещё попросят пройти тест у местной системы, а нам это совершенно не нужно. А завтра что не попросят? Завтра утром, когда уже отряд собран, можно будет легко отказаться, так как тест занимает почти 3 часа времени, а столько ждать отряд не будет. Намного проще провести спаринг, в котором покажем свои возможности интуита и всё. Спокойно пояснил он. Понял, так кто в такой отряд подаёт заявку? Задал я более насущный вопрос. Подожди, остановил меня Нил. Спешить нам некуда, так что подождём. Может, какие ещё появятся отряды? На ведь нужны как можно более сильные маги, так ведь? Согласен, кивнул я головой. Впрочем, до вечера ничего нового не появилось, так что пришлось нам вступать в два разных отряда, которые мы нашли ранее. Там, кстати, за весь день добавилось всего по одному человеку, а вот после того, как нас одобрили в роли интуитов, отряды буквально за час были полностью укомплектованы. Договорившись по вервь связи со своими командирами на встречу утром, мы отправились обратно в берлогу пленённых оригиналов. Утро предстояло насыщенное событиями, но главное мы почти сделали. При правильном подходе теперь в сторону лаборатории будет двигаться две группы по 10 человек из мясных магов, что не вызовет каких-либо опасений со стороны демонов. Прекрасное прикрытие, да ещё и возможная подстраховка в конце миссии.